Чтобы принять решение, представляйте информацию наглядно на одном листе бумаги. Может создаться впечатление, что при таком длительном процессе обмена информацией для достижения консенсуса у Тойоты уходит целая вечность на то, чтобы принять решение. При этом нам известно, как эффективно и быстро работает Тойота. Поэтому неудивительно, что процесс коммуникации превратился здесь в настоящую науку. Если речь идет о сложных идеях, наиболее трудоемким процессом является чтение пухлых отчетов, изобилующих техническими описаниями, деловым жаргоном и таблицами данных. Гораздо эффективнее наглядные способы представления информации. Учитывая тот факт, что большинство людей ориентировано на восприятие визуальной информации, поступающие на работу в «Тойоту» учатся сообщать информацию как можно более кратко, снабжая ее наглядными пояснениями. Отчет по форме А3, где представлена вся необходимая для принятия сложного решения информация, весьма важен в процессе эффективного достижения консенсуса. Например, отчет А3 – созданный в техническом центре «Тойоты» в 1996 году, посвящался анализу использования при небольших закупках специальных карточек. Они позволят избежать длительного и дорогостоящего процесса рассмотрения и визирования. В первую очередь в нем была представлена текущая ситуация, а именно затраты на оформление заказа на поставку затраты на обработку счета на приобретенные материалы, количество заказов и счетов на определенную сумму и тому подобное. Затем были выложены предложения использовать для заказов на поставки закупочные кредитные карточки. Это должно было позволить повысить эффективность работы и добиться экономии по разным параметрам. После этого проводился анализ затрат на рабочую силу и времени. Было подсчитано сокращение трудоемкости и определена экономия материалов и времени. В итоге был составлен план внедрения закупочных карточек и определены его календарные сроки. Также были учтены возможные ограничения. Данный отсчет А3 был составлен после того, как межфункциональной группе, занимающейся снабжением и ее руководителю, было поручено заняться рассмотрением данной проблемы. Они знали, какой подход принят в Тойоте, и что использование принципа консенсуса является обязательным. Если бы они уединились, самостоятельно изучили проблему и вернулись с пространным отчетом и пояснительной запиской, их идеи могли натолкнуться на сопротивление и в результате не нашли бы применения. Поэтому они привлекали к участию в проработке этого вопроса всех, кого, по их мнению, касалось принимаемое решение. Это был не только отдел снабжения, но и генеральные менеджеры, и вице-президенты, которые привыкли контролировать бюджет, санкционируя расходы. Теперь они утрачивали такой контроль, а значит появлялась угроза перерасхода бюджета. Сотрудники освоят новую процедуру закупок, и начнут добиваться расширения своих прав и повышения лимита расходов. Поэтому все заинтересованные стороны имели доступ к отчетам А3 на разных стадиях проработки вопроса и могли поделиться своими соображениями. Они учитывались при внесении изменений в отчет А3. Поскольку такой процесс достижения консенсуса является длительным и трудоемким, Представление всех мнений, вариантов и цифр на одном листе позволяет значительно ускорить процесс обмена информацией. В отчете А3 воплощается процесс решения проблем в Тойоте, который опирается на цикл Деминга. Деминг утверждал, что процесс решения проблем должен включать четыре стадии – планирование, реализацию, проверку и действие. Отсчет А3 начинается с этапа всесторонней оценки текущей ситуации, ценностей, намерений, политики и основ существующей системы. После закладки такого фундамента вы можете переходить к этапам, которые включают цикл деминга, планированию, реализации или внедрению плана, а затем проверке и действию. Стадии проверки и воздействия весьма важны, но часто упускаются из виду при решении проблем. Сначала разрабатывается пилотная программа, затем три месяца отводится на ее апробацию, аудит и анализ, после чего составляется отчет о результатах аудита. Он включает контрмеры для решения всех выявленных проблем. Затем начинается внедрение программы в масштабах, всей компании. Когда все встает на свои места, настает черед процесса непрерывного совершенствования. Он продолжается до завершения внедрения проекта. Несколько месяцев шли изучение и кропотливая работа по составлению отчета А3 и внесению в него множества изменений. Наконец команда представляет отчет лицам, принимающим окончательное решение. Это исполнительный комитет. Его председателем является президент технического центра. На решение данного вопроса в распоряжении комитета было ровно 5 минут. Комитету был представлен готовый отчет, впрочем, это действие носило скорее формальный характер, поскольку все видели отчет уже неоднократно. Затем состоялось краткое обсуждение. После этого ответственные лица одобрили предложение официально. Одним из преимуществ коммуникации с помощью отчета А3 и решения проблем является весьма эффективное проведение совещаний. Этому помогает порядок осуществления процесса А3. Успешному проведению совещаний способствуют следующие предпосылки. Во-первых, совещанию должна предшествовать четкая постановка задач. Во-вторых, на совещании должны присутствовать нужные люди. В-третьих, обеспечивается определенная подготовка участников. В-четвертых, организуется эффективное использование методов наглядного представления информации. И в-пятых, процесс обмена информацией отделен от процесса решения проблем. Важной предпосылкой успешного совещания является также и то, что оно должно начинаться и заканчиваться вовремя.